11. Вернувшись домой тотчас после встречи с Лежневым, Рудин, заперся в своей комнате, и написал два письма. Одно к Волынцеву, оно уже известно читателям, и другое к Наталье. Он очень долго сидел над этим вторым письмом, многое в нем перемарывал и переделывал, и, тщательно списав его на тонком листе почтовой бумаги, сложил его как можно мельче и положил в карман. С грустью на лице прошелся он несколько раз взад и вперед по комнате, сел на кресло перед окном, подперся рукою, слеза тихо выступила на его ресницы. Он встал, застегнулся на все пуговицы, позвал человека и велел спросить у Дарьи Михайловны, Может ли он ее видеть? Человек скоро вернулся и доложил, что Дарья Михайловна приказала его просить. Рудин пошел к ней. Она приняла его в кабинете, как в первый раз два месяца тому назад. Но теперь она не была одна. У ней сидел Пандалевский, скромный, свежий, чистый и умиленный, как всегда. Дарья Михайловна любезно встретила Рудина. И Рудин любезно ей поклонился, но при первом взгляде на улыбавшиеся лица обоих, всякий, хотя несколько опытный человек, понял бы, что между ними, если и не высказалось, то произошло что-то неладное. Рудин знал, что Дарья Михайловна на него сердится. Дарья Михайловна подозревала, что ему уже все известно. Донесение Пандалевского очень ее расстроило. Светская спесь в ней зашевелилась. Рудин, бедный, нечиновный и пока неизвестный человек, дерзал назначить свидание ее дочери, дочери Дарьи Михайловны Лосунской. — Положим он умен. — гений, — говорила она. — Да что же это доказывает? После этого всякой может и надеяться быть моим зятем. — Я долго глазам своим не верил, — подхватил пандаревской Как это не знать своего места, удивляясь? Дарья Михайловна очень волновалась, и Наталья досталась от нее. Она попросила Рудина сесть. Он сел, но уже не как прежний Рудин, почти хозяин в доме, даже не как хороший знакомый, а как гость, и не как близкий гость. Все это сделалось в одно мгновение. Так вода внезапно превращается в твердый лед. «Я пришел к вам, Дарья Михайловна, — начал Рудин, — поблагодарить вас за ваше гостеприимство. Я получил сегодня известие из моей деревеньки и должен непременно сегодня же ехать туда». Дарья Михайловна пристально посмотрела на Рудина. «Он предупредил меня. Должно быть, догадывается, — подумала она. Он избавляет меня от тягостного объяснения, тем лучше. Да здравствуют умные люди». «Неужели?» — промолвила она громко. «Ах, как это неприятно! Ну что делать? Надеюсь увидеть вас нынешней зимой в Москве. Мы сами скоро отсюда едем». «Я не знаю, Дарья Михайловна, удастся ли мне быть в Москве, но если соберусь со средствами, за долг почту явиться к вам». «Ага, брат», — подумал в свою очередь Пандалевский. — Давно ты здесь распоряжался барином? А теперь вот как пришлось выражаться. — Вы, стал быть, неудовлетворительны известия из вашей деревни получили? — произнес он с обычной расстановкой. — Да, — сухо возразил Рудин. — Не урожай, может быть? — Нет, другое. — Поверьте, Дарья Михайловна, — прибавил Рудин, — я никогда не забуду времени, проведенного мною, в вашем доме. — И я, Дмитрий Николаевич, всегда с удовольствием буду вспоминать наше знакомство с вами. — Когда вы едете? — Сегодня, после обеда. — Так скоро, ну желаю вам счастливого пути. Впрочем, если ваши дела не задержат вас, может быть, вы еще нас застанете здесь. — Я едва ли успею, — возразил руддин и встал. — Извините меня, — прибавил он. Я не могу тотчас выплатить мой долг вам. Но как только приеду в деревню... — Полноте, Дмитрий Николаевич! — перебила его Дарья Михайловна. — Как вам не стыдно? — Но который ты час? — спросила она. Панделевский достал из кармана жилета золотые часики с эмалью и посмотрел на них, осторожно налегая розовой щекой на твердый и белый воротничок. — Два часа и тридцать две минуты. — промолвил он. — Пора одеваться, — заметила Дарья Михайловна. — До свидания, Дмитрий Николаевич. Рудин встал. Весь разговор между ним и Дарьей Михайловной носил особый отпечаток. Актеры так репетируют свои роли. Дипломаты так на конференциях меняются заранее условленными фразами. Рудин вышел. Он теперь знал по опыту, как светские люди даже не бросают, а просто роняют человека, ставшего им ненужным, как перчатку после бала, как бумажку с конфетки, как не выигравший билет, лотереи, тамболы. Он наскоро уложился и с нетерпением начал ожидать мгновения отъезда. Все в доме очень удивились, узнав об его намерении. Даже люди глядели на него с недоумением. Басистов не скрывал своей горести. Наталья явно избегала Рудина. Она старалась не встречаться с ним взорами, однако он успел всунуть ей в руку свое письмо. За обедом Дарья Михайловна еще раз повторила, что надеется увидеть его перед отъездом в Москву, но Рудин ничего не отвечал ей. пандалевской чаще всех с ним заговаривал. Рудина не раз подмывала броситься на него и поколотить его цветущее румяное лицо. Мадемуазель Бонкур частенько посматривала на Рудина с лукавым и странным выражением в глазах. У старых и очень умных легавых собак можно иногда заметить такое выражение. ге казалось, говорила она про себя. «Вот как тебя!» Наконец пробила шесть часов... И подали тарантас Рудина. Он стал торопливо прощаться со всеми. На душе у него было очень скверно. Не ожидал он, что так выйдет из этого дома. Его как будто выгоняли. Как это все сделалось? И к чему было спешить? А, впрочем, один конец. Вот что думал он, раскланиваясь на все стороны с принужденной улыбкой. В последний раз взглянул он на Наталью, и сердце его шевельнулось. Глаза ее были устремлены на него с печальным, прощальным упреком. Он проворно сбежал с лестницы, вскочил в Тарантас. Басистов вызвался проводить его до первой станции и сел вместе с ним. «Помните ли вы?» — начал Рудин, как только Тарантас выехал со двора на широкую дорогу, обсаженную елками. Помните вы, что говорит Донкихот своему оруженосцу, когда выезжает из дворца герцогини? Свобода, говорит он, друг мой Санчо, одно из самых драгоценных достояний человека. И счастлив тот, кому небо даровало кусок хлеба, кому не нужно быть за него обязанным другому. Что Донкихот чувствовал тогда, я чувствую теперь. Дай бог и вам, добрый мой басистов Испытать когда-нибудь это чувство. Басистов стиснул руку Рудина, и сердце честного юноши забилось сильно в его растроганной груди. До самой станции говорил рудина о достоинстве человека, о значении истинной свободы говорил горячо благородно и правдиво и когда наступило мгновение разлуки басистов не выдержал бросился ему на шею и зарыдал у самого рудина полились слезы но он плакал не о том что расставался с басистовым и слезы его были самолюбивые слезы наталья ушла к себе и прочла Письмо Рудина. «Любезная Наталья Алексеевна», — писал он ей, — «я решился уехать. Мне другого выхода нет. Я решился уехать, пока мне не сказали ясно, чтобы я удалился. Отъездом моим прекращаются все недоразумения, а сожалеть обо мне едва ли кто-нибудь будет. Чего же ждать? Все так» а для чего же писать к вам? Я расстаюсь с вами, вероятно, навсегда. И оставить вам о себе память еще хуже той, которую я заслуживаю, было бы слишком горько. Вот для чего я пишу к вам. Я не хочу ни оправдываться, ни обвинять кого бы то ни было, кроме самого себя. Я хочу по мере возможности объясниться. Происшествия последних дней были так неожиданны, так внезапны. Сегодняшнее свидание послужит мне памятным уроком. Да, вы правы, я вас и не знал, а я думал, что знал вас. В течение моей жизни я имел дело с людьми всякого рода. Я сближался со многими женщинами и девушками, но встретись с вами... Я в первый раз встретился с душою совершенно честной и прямой. Мне это было не в привычку, и я не сумел оценить вас. Я почувствовал влечение к вам с первого дня нашего знакомства. Вы это могли заметить? Я проводил с вами часы за часами, и я не узнал вас. Я едва ли даже старался узнать вас, и я мог вообразить, что полюбил вас. За этот грех Я теперь наказан. Я и прежде любил одну женщину, и она меня любила. Чувство мое к ней было сложно, как и ее ко мне. Но так как она сама не была проста, оно и пришлось кстати. Истина мне тогда не сказалась. Я не узнал ее и теперь, когда она предстала передо мной. Я ее узнал, наконец, да. Слишком поздно. Прошедшего не воротишь. Наши жизни могли бы слиться и не сольются никогда как доказать вам что я мог бы полюбить вас настоящей любовью любовью сердца не воображения когда я сам не знаю способен ли я на такую любовь мне природа дала многое я это знаю и из ложного стыда не стану скромничать перед вами, особенно теперь в такие горькие, в такие постыдные для меня мгновения. Да, природа мне много дала, но я умру, не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собою никакого благотворного следа. Все мое богатство пропадет даром. Я не увижу плодов от семян своих. Мне недостает... Я сам не могу сказать, чего именно недостает мне. Мне недостает, вероятно, того, без чего так же нельзя двигать сердцами людей, как и овладеть женским сердцем, а господство над ними умами и непрочно, и бесполезно. Странное. Почти комическая моя судьба. Я отдаюсь весь с жадностью, вполне, и не могу отдаться. Я кончу тем, что пожертвую собой за какой-нибудь вздор, в который даже верить не буду. Боже мой, в тридцать пять лет все еще собираться что-нибудь сделать. Я еще ни перед кем так не высказывался. Это моя исповедь. Но довольно обо мне. Мне хочется говорить о вас, дать вам несколько советов. Больше я ни на что не годен. Вы еще молоды, но сколько бы вы ни жили, следуйте всегда внушениям вашего сердца. Не подчиняйтесь ни своему, ни чужому уму. Поверьте, чем проще, чем теснее круг, по которому пробегает жизнь, тем лучше. Не в том дело, чтобы отыскивать в ней новые стороны, но в том, чтобы все переходы ее совершались своевременно. Блажен, кто с молоду был молод. Но я замечаю, что эти советы относятся гораздо более ко мне, чем к вам. Признаюсь вам, Наталья Алексеевна, мне очень тяжело. Я никогда не обманывал себя в свойстве того чувства, которое я внушал Дарье Михайловне, но я надеялся, что нашел хотя бы временную пристань. Теперь опять придется мыкаться по свету. Что мне заменит ваш разговор, ваше присутствие, ваш внимательный и умный взгляд? Я сам виноват, но согласитесь, что судьба как бы нарочно подсмеялась над нами. Неделю тому назад я сам едва догадывался, что люблю вас. Третьего дня вечером в саду я в первый раз услыхал от вас. Но к чему напоминать вам то, что вы сказали тогда? И вот уже я уезжаю сегодня, уезжаю с позором, после жестокого объяснения с вами, не унося с собой никакой надежды, и вы еще не знаете, до какой степени я виноват перед вами». Во мне есть какая-то глупая откровенность, какая-то болтливость. Но к чему говорить об этом? Я уезжаю навсегда. Здесь Рудин рассказал было Наталье свое посещение у Волынцева. Но подумал и выморал все это место, а в письме к Волынцеву прибавил второй постскриптум. Я остаюсь одинок на земле для того, чтобы предаться, как вы сказали мне сегодня поутру с жестокой усмешкой, другим, более свойственным мне занятиям. Увы, если б я мог действительно предаться этим занятиям, победить, наконец, свою лень, но нет, я останусь тем же неоконченным существом, каким был до сих пор. Первое препятствие — И я весь рассыпался. Происшествие с вами мне это доказало, если б я, по крайней мере, принес мою любовь в жертву моему будущему делу, моему призванию, но я просто испугался ответственности, которая на меня падала, и потому я точно недостоин вас. Я не стою того, чтобы вы для меня торглись от вашей сферы. А, впрочем, все это... Может быть, к лучшему. Из этого испытания я, может быть, выйду чище и сильней. Желаю вам полного счастья. Прощайте. Иногда вспоминайте обо мне. Надеюсь, что вы еще услышите обо мне. Рудин наталья опустила письмо рудина к себе на колени и долго сидела неподвижно устремив глаза на пол письмо это яснее всех возможных доводов доказало ей как она была права когда поутру расставаясь с рудином она невольно воскликнула что он ее не любит но от этого ей не было легче она сидела не шевелясь Ей казалось, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над ее головой, и она шла к дну, застывая и немея. Всякому тяжело первое разочарование, но для души искренней, не желавшей обманывать себя, чуждые легкомыслия и преувеличения, оно почти нестерпимо. Вспомнила Наталья свое детство, Когда бывало гуляя, вечером она всегда старалась идти по направлению к светлому краю неба, там, где заря горела, а не к темному. Темна стояла теперь жизнь перед нею, и спиной она обратилась к свету. Слезы навернулись на глаза Натальи. Не всегда благотворны бывают слезы. отрадные и целебны они, когда долго накипев в груди, потекут они, наконец, сперва с усилием. Потом все легче, все слаще. Немое отомление тоски разрешается ими. Но есть слезы холодные, скупо льющиеся слезы. Их по капле выдавливает из сердца тяжелым и неподвижным бременем налегшее на него горе. Они безотрадны и не приносят облегчения. Нужда плачет такими слезами и тот еще не был несчастлив, кто не проливал их. Наталья узнала их в этот день. Прошло часа два. Наталья собралась с духом, встала, отерла глаза, засветила свечку, сожгла на ее пламени письмо Рудина до конца и пепел выкинула за окошко. Потом она раскрыла на удачу Пушкина и прочла первые попавшиеся ей строки — Она часто загадывала так по нем. Вот что ей вышло. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяния грызет. Она постояла, посмотрела с холодной улыбкой на себя в зеркало и, сделав небольшое движение головой сверху вниз, Сошла в гостиную. Дарья Михайловна, как только ее увидела, повела ее в кабинет, посадила подле себя, ласково потрепала по щеке, а между тем внимательно, почти с любопытством, заглядывала ей в глаза. Дарья Михайловна чувствовала тайное недоумение. В первый раз ей пришло в голову, что она дочь свою, в сущности, не знает. Услышав от Пандалевского об ее свидании с Рудиным, она не столько рассердилась, сколько удивилась тому, как могла благоразумная Наталья решиться на такой поступок. Но когда она ее призвала к себе и принялась бронить ее, вовсе не так, как бы следовало ожидать от европейской женщины, а довольно крикливо и не неизящно, твердые ответы Натальи решимость ее взоров и движений смутили же испугали Дарью Михайловну. Внезапный, тоже не совсем понятный отъезд Рудина снял большую тяжесть с ее сердца. Но она ожидала слез, истерических припадков. Наружное спокойствие Натальи опять сбило ее с толку. — Ну что, дитя? — начала Дарья Михайловна. — Как ты сегодня? — Наталья посмотрела на мать свою. — Ведь он уехал? — Твой предмет. Ты не знаешь, отчего он так скоро собрался? — Маменька, — заговорила Наталья тихим голосом, — даю вам слово, что если вы сами не будете упоминать о нем, от меня вы никогда ничего не услышите. — Стало быть, ты сознаешься, что была виновата передо мною? — Наталья опустила голову и повторила. — Вы от меня никогда ничего — Не услышите. — Ну, смотри же, — возразила с улыбкой Дарья Михайловна. — Я тебе верю. А третьего дня помнишь ли ты как... — Ну, не буду. — Кончено, решено и похоронено. — Не ли? — Вот я опять тебя узнаю. А то я совсем была в тупик пришла. Ну, поцелуй же меня, моя умница! — Наталья поднесла руку Дарьи Михайловны к своим губам, а Дарья Михайловна поцеловала ее в наклоненную голову. «Слушайся всегда моих советов, не забывай, что ты ласунская и моя дочь», — прибавила она. «И ты будешь счастлива, а теперь ступай». Наталья вышла молча. Дарья Михайловна поглядела ей вслед и подумала, «Она в меня тоже будет увлекаться, но она будет менее опрометчива». И Дарья Михайловна, Погрузилась в воспоминания о прошедшем, о давно прошедшем. Потом она велела кликнуть мадемуазель Банкур и долго сидела с ней, запершись вдвоем. Отпустив ее, она позвала Пандалевского, ей непременно хотелось узнать настоящую причину отъезда Рудина, но Пандалевский ее успокоил совершенно. Это было по его части. На другой день Волынцев с сестрою приехал к обеду. Дарья Михайловна была всегда очень любезна с ним, и на этот раз она особенно ласково с ним обращалась. Наталье было невыносимо тяжело, но Волынцев был так почтителен, так робко с ней заговаривал, что она в душе... Не могла не поблагодарить его. День прошел тихо, довольно скучно, но все, разъезжаясь, почувствовали, что попали в прежнюю колею. Это много, значит, очень много. Да, все попали в прежнюю колею. Все, кроме Натальи. Оставшись, наконец, одна, она с трудом дотащилась до своей кровати, и усталаая разбитая упала лицом на подушке ей так горько и противно и пошло казалось жить так стыдно ей стало самой себя своей любви своей печали что в это мгновение она бы вероятно согласилась умереть много еще предстояло ей тяжелых дней ночей бессонных томительных волнений но она была молода жизнь Только что начиналось для нее, а жизнь рано или поздно свое возьмет. Какой бы удар ни поразил человека, он в тот же день, много, но другой, извините за грубость выражения, поезд И вот вам уже первое утешение. Наталья страдала мучительно. Она страдала впервые. Но первое страдание, как первая любовь не повторяются, и слава Богу.